Глава 23 На пристани засуетились, готовясь к швартовке парусника. Эльфы уже успели убрать паруса, и теперь корабль очень медленно и аккуратно причаливал к берегу. Спустя минут двадцать виртуозных маневров судно ушастых наконец пришвартовалось правым бортом к пристани. За всем происходящим люди-герои наблюдали, затаив дыхание. Даже в Терри не каждый день воочию увидишь такое, куда круче, чем парковка еврофуры в узком проезде. Между тем с корабля спустили парадный трап, и первая партия эльфов сошла на берег. Надменные ушастые особы даже не глядели на нас. Вероятно, мешали высоко задранные носы. Выстроившись в две шеренги на пристани, они подравнялись, по-видимому, ожидая остальных. «Это же их герои!» – прошептал кто-то из щитов. «В первый раз вижу». «Не слабенькие ребятки для живого коридора», – отметила Элла. «75-й? 85-й уровни?» «Уверен, – поддержал ее Даян, те, что на судне куда сильнее». Реши эльфы вдруг объявить людям войну прямо сейчас, могут не слабо потрепать наши ряды. Не будем об этом, твердо проговорил я, не отводя глаз от трапа. На верхней палубе показалась очередная группа ушастых. На сей раз с 85 по 90 уровень. Маршируя четко как отлаженные механизмы, они спустились до середины трапа и следом двинулись две пятерки сотого уровня. А дальше. Глядите! И их лидер ух ты с ума сойти вот это красавец восторг публики можно было понять от высокого статного эльфа сложно было отвести взгляд шелковистые темные волосы спускались ниже лопаток узкий лоб опоясывала ажурная корона из белого золота тонкие черты лица заставляли трепетать и едва ли не падать ниц волны власти и мощи исходили от гордого гостя, подчиняя нас. Хотя все эльфы отличались высоким ростом, но их лидер на голову превосходил других. Его идеально сидящая по фигуре куртка цвета зрелой листвы только подчеркивала природную худобу. Длинный плащ волочился сзади по трапу но более других деталей, даже больше короны, внимание привлекали парные изогнутые клинки, висевшие с каждого бока верховного эльфа. Какие огромные рубины в рукояти. Перестав без толку глазеть на нашего гостя, я всмотрелся в него. Аэльдель, лидер расы эльфов. Уровень 101. Народ вокруг уже вовсю обсуждал 101 уровень короля эльфов. Ведь я думал, сотый максимум. Кроме того, некоторые успели подметить, что сколько бы ни вглядывались в нашего лидера расы, ни уровня, ни имени система не показывала. мочети вертел головой, ловя доносившиеся со всех сторон обрывки фраз. Затем с изумлением уставился на Аэльделя. «Дык что ж, это эльфийский Иисус?» «Выходит, что так», – хмыкнул Даян. «Короля эльфов сопровождали еще трое сотого уровня». Плюс две пятерки равных им спускались чуть позади. Замыкали шествие героя с 85 по 99 уровень. Процессия неторопливо сходила по трапу на набережную. Первая колонна 85 -го, 99 -го уровней расступилась в стороны, открывая дорогу 100-уровневым эльфам. От группки членов магистрата отделились пятеро человек и, в отличие от гостей, с куда меньшим достоинством поспешили навстречу ушастым. Председатель семенил первым. Стоило им приблизиться к построению эльфов, как две стоуровневые пятерки обнажили оружие. Председатели, самые ближайшие его советники, мгновенно замерли, с недоумением выпучив глаза. «Не для беседы с тобой мы прибыли в ваш город» ровным голосом произнес один из эльфов, сопровождающих Эльделя. «Сиарель. Маг в красном балахоне с волнистыми огненными волосами». «Мы будем говорить с Рейвином и Иваном», добавила его соседка в темно-зеленой чешуйчатой броне из такого же цвета прической, ежом, торчащей в разные стороны. Как подсказала подпись Ириара, Стрелок. И, судя по всему, охотник». Замолчав, эльфы окинули встречающих холодным взглядом. «Они к тебе пришли!» Мачете изумленно толкнул меня локтем в бок. Я и без того их прекрасно слышал. Глубоко вдохнув, сделал шаг вперед. Именно в этот момент с места сорвался рейвен Напряженно глянув друг на друга, мы двинулись навстречу гостям Гаверина. «Я Рейвен, Высоко держа голову, раскатисто проговорил клан-лидер щитов. «А я Иван», – в тон ему добавил я. Собравшиеся люди привычно зашептались. Я отчетливо слышал некоторые фразы героев. Если опустить детали, то их, по сути, интересовало только одно – какого черта эльфы хотят встретиться с выскочкой 50-го уровня? Тем временем гости изучающие разглядывали нас двоих но в глазах их скорее проглядывал интерес патологоанатома, нежели любопытство или какие другие чувства. «Рады приветствовать вас в Гаверине!» Рэйвин взял инициативу в свои руки. «В знак признательности и в честь нашего будущего союза приглашаю вас на торжественный пир в замок магистрата». «Что ж, это лучше, чем стоять у всех на виду», ответил Лаэрдиль, третий из приближенных Аэльделя. Воин с белоснежными волосами, закованный в сияющие латы. Эльфы повернулись к своему королю. Тот молча кивнул. «Призвать животных!» – резко скомандовал Сиарель. Что началось на пристани? Рыки, гогот, пронзительный свист. Сразу сотни ездовых зверей появилось в мгновенье ока. Некоторые просто материализовались рядом с хозяевами. Другие же неслись с соседних улиц до дрожи пугая зевак из горожан. Однако люди-герои даже не шелохнулись. «Предполагалось, что торжественное шествие будет пешим», изрек рейвен с вызовом глядя на Аэльделя, оседлавшего белоснежного грифона. Легендарный зверь, как и его хозяин, даже не удостоил отступников взглядом. «Неужели ты хочешь?» со спины громадного рыжего саблезубого тигра выкрикнул Сиарель чтобы лидер нашей расы шел пешком. Лучше поблагодарить, что мы не призвали драконов. Их появление сломило бы и ваши сердца, и ваш город», поддакнула Ириара с седла своего маунта. Саблезубого тигра. «Веди нас!» Я заметил, как у Рейвина дернулся глаз, но он тут же взял себя в руки и громко свистнул. Высоко в небе захлопали крылья и перед отступником приземлился огромный, не меньше грифона Аэльделя, черный, как смоль ворон. «Будь по-вашему», – улыбнулся лидер сильнейшего человеческого клана. Наша длинная процессия неспешно двигалась по пустой дороге, на потеху собравшимся по ее краям местным да мелкоуровневым героям. Потоки высокомерия и надменности, исходившие от эльфов, пожалуй, можно было почувствовать за километр. Ушастые ехали молча. Именно ехали. Даже те, кто был на летающих маунтах, все же двигались по земле. За время пути Сиарель дважды проигнорировал председателя магистрата, выглянувшего из кареты и пытавшегося завести разговор. Герои же не лезли к гостям, только искоса поглядывали на их недовольные рожи. Дружелюбием и братской любовью тут явно не пахло. «Какая-то тухлая вечеринка получается», грустно усмехнула Селла, сопровождавшая меня верхом на вороной кобыле. «А кто говорил, что будет весело?» – усмехнулся я. Двигавшиеся во главе колонны председатель, Рейвен и четверо главных эльфов повернули направо. В тот миг на долю секунды мне показалось, что я вижу восторг на лицах ушастых, но стоило лишь моргнуть и снова гнусные морды. Показалось? «Ух ты!» Восторженно выдохнул мачете, когда повернула и наша часть колонны. «Какая красота! Словно сам Иисус ждет нас внутри!» Хоть Бога в белоснежном замке и не было, но это сравнение оказалось очень уместным. Когда я впервые издали увидел семибашенное сердце Гаверина, у меня перехватило дыхание. Но теперь же я стою прямо перед ним. И это чувство в сто раз сильнее. Величие, мощь и красота». Такая, что желаешь превратиться в статую, чтобы вечно лицезреть прекрасный замок. Полагаю, именно здесь расположено место силы», – предположил Даян, не сводя глаз с колоссальных ворот, через которые какой-нибудь великан при желании мог бы протащить трехэтажный коттедж. «Может, просто чудеса архитектуры?» – усомнилась Нурит. «В Младогории я такого трепета не испытывала» врата начали тихо открываться еще до того, как наша процессия приблизилась. Через несколько минут мы оказались во внутреннем дворе замка. Нас было, наверное, не меньше двух с половиной сотен человек и эльфов. Однако места хватило всем. А теперь предлагаю спешиться и пройти в стольный зал. Любезно улыбаясь, залепетал выскочивший из кареты председатель и указал на ворота донжона. Сиарель! Не слезая с тигра, хлестнул худощавого главу Гаверина презрительным взглядом. Тот невольно отвел глаза и сделал вид, что поправляет кудрявый парик. «Ты что?» – подала голос охотница Реора. «Хочешь, чтобы наш владыка трапезничал в таком хаосе?» Она говорила плавно, неспешно обводя рукой нашу процессию. «Пусть воины едят здесь! Зал же вместит десятерых!» Стоило ей замолчать, Леордиль указал на группу эльфов сотого уровня. Жрица с фиолетовыми волосами и такого же цвета глазами на сумеречной пантере подъехала к Эльделю. Намекают, что их пять и нас тоже будет пять, нахмурился мачете. Мы ждем Ивана и Рейвина, заявила Ириара. Имена еще троих нас не интересуют. Если в ночной тишине, не включая свет. Резко врубить колонки на полную мощь можно оставить соседей заиками или довести до инфаркта кота. Мне кажется, как раз такие ощущения я испытал, когда после заявления эльфики герои подняли несусветный гвалт. «Да что они себе позволяют? Они что, хозяева здесь? Гнать их к чертям!» и тому подобное. Волнение быстро нарастало, но стоило Рейвину спешиться и твердым шагом двинуться к вратам донжона, все разом смолкли. «Со мной идут Лютик, Архонт и Чика-Чирика», — не оборачиваясь бросил он членом своего клана. «Девица с выбритыми висками и пирсингом на лице, громадный закованный Влад и Детина с добрыми глазками и маг в капюшоне» скрывающим пол лица, мгновенно отозвали маунтов и с готовностью отправились следом за своим лидером. Все трое сотого уровня. «Решено стало быть», – устало произнес Леордиль, и пятерка эльфов тоже спешилась. «Идемте». Привратники уже подали сигнал коллегам внутри замка, чтобы те поспешили запустить механизмы, открывающие врата, как вдруг черная фигура медленно материализовалась позади Рейвина. Отступник замер, ощутив их холодную сталь. «Немного ли на себя берешь?» насмешливо произнес Рога в черной робе и капюшоне, не отводя клинка от глотки главы щитов. «Говорят, не стоит браться за оружие без намерения убить или защитить», равнодушно ответил Рэйвин. «Кто сказал, что я не собираюсь убить тебя? Миру хватит и одного ворона» присутствующие с изумлением, глядели на эту картину. Эльфы молчали. Люди опять начали роптать. Я же молча вглядывался в подтянутую спину. «Карас. Человек. Разбойник. Клинок тени. Уровень 100 «Система не позволила бы тебе тогда приставить свою зубочистку к моей шее», – отозвался отступник. «Оставим наши распри, привороненок. Сейчас взрослым нужно решать куда более важные дела». Кара с одним движением спрятал клинок и, ловким полуоборотом обогнув Рейвина, замер прямо перед ним. Лицо Роги, не скрытое капюшоном, оказалось молодым, гладко выбритым и с озорными глазками. «Я иду с вами, и это не обсуждается», – широко улыбнулся он. «Даже не думай, что кроме мелкого выскочки», – он небрежно кивнул в мою сторону, – «с нашими достопочтенными гостями будут общаться только члены счетов». Как представитель торгового альянса я обязан быть на этой встрече. Если так хотел, — скорчил рожу Рэйвен, — мог бы пробраться в инвизе. Карас театрально выпучил глаза. Ты что, осел? Хотя нет, не отвечай. Это слишком обидное сравнение для трудолюбивого вьючного животного. Как бы я туда пробрался? Многоуважаемый Аэльдель видит невидимое. Очень неприятное ощущение, должен признаться. «Особенно если учесть, что уже давно никто не может разглядеть меня в инвизе!» Рога отвесил шутливый поклон королю эльфов. «Черт с тобой!» – сплюнул под ноги карасу Ревен. «Архонт! Останься!» Из-за капюшона никто не мог разглядеть лица мага, но резкие движения и скинутая голова просто кричали, что тот недоволен решением клан-лидера. «Боюсь, не только ему стоит остаться!» Раскатистый баст, пронесшийся над двориком, заставил всех встрепенуться, даже Сиарель на мгновение приподнял рыжую бровь. «Я тоже не собираюсь отсиживаться в стороне». От толпы людей отделился сияющий на солнце кусок золота. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это рыцарские латы и шлем сливались в единую драгоценную массу, в блеске которой не сразу можно было различить пожилое лицо и седую бороду. «Мидас!» прошелестело на площади. «Самый богатый из героев. Первый раз его вижу». «Такой уровень? Не может быть!» Встревоженный услышанным я напряг глаза. «Царь Мидас. Человек. Паладин. Уровень пятьдесят». «Поразительно! Мы с ним равны по уровню?» «Это и есть клан-лидер одноименного клана!» «Что у него с доспехами?» Тряхнув головой, я всмотрелся в характеристики предметов старика. «Ух ты ж!» – не выдержав, пробормотал. «Да он же ненамного уступает Рэйвену и Карасу. Сила денег в деле? Как старикан смог добиться таких результатов к пятидесятому уровню?» «Стоп! Он ведь вполне мог взять полтинник и год назад. Просто потом перестал качаться. Застрял на одной ступени и валит всех в королевских битвах. Если вспомнить, какие методы использует его клан, то может статься, что так оно и есть. Что денежный мешок, тоже на подвиги потянуло?» – хихикнул Карас, по птище склонив голову на бок. «Не могу оставить на вас столь ответственное дело», – высокомерно произнес Мидас. «Эй!» – возмутился Рога. «Я бы поп, долго вы еще собираетесь заставлять нас ждать?» – хладнокровным голосом перебила его Ириараа. «Что, по-вашему, мешает нам сей же миг покинуть это место?» Карас, повернув голову под углом, в девяносто градусов уставился на нее. Послал эльфийке воздушный поцелуй и усмехнулся. «Хех! Уже спешим, милая! Не куксись!» Взглянув на пунцового от негодования Рэйвена, он небрежно махнул рукой. «Пойдемте уже! Реально ведь на одном месте топчемся!» «Прошу вас, стойте!» Вновь раздался голос из толпы. На сей раз он показался мне чертовски знакомым. «Что еще?» опять задержки хоть и арель и очевидно возмущался голос его звучал ровно сподобающие истинному эльфу невозмутимостью прошу прощения уважаемые батур вышел вперед и остановился перед рейвином я тоже хочу пойти с вами вот нас и набралось пятеро я за как школьник поднял руку карас и я поддерживаю его кандидатуру менторским тоном заявил медас я тоже рад видеть господина батура среди нас Добавил я, хоть меня никто и не спрашивал. Из всех четверых, как мне показалось, самым желчным взглядом глава щитов одарил именно меня. Тогда на нас пятерых у нас всего лишь 386 уровней, против 501 у них. Мы изумленно уставились на Рэйвена. Краем уха я услышал едва различимый сквозь шелест толпы смешок, донесшийся со стороны гостей. «Воронок, используя хоть раз в жизни голову!» Тяжело вздохнул Карас. «Уверяю тебя, дюже увлекательное занятие». Рога расплылся в такой безумной улыбке, что всем известный Джокер из вселенной DC умер бы от зависти. «Думаешь, даже пять таких, как ты, справится с многоуважаемым Аэльделем?» «Ну, так и будем молчать, словно на похоронах?» Насмешливый голос Караса прервал череду размеренных брецаний столовых приборов. Откинувшись на спинку дубового стула, Рога материализовал в правой руке крохотный ножик и принялся выковыривать остатки мяса из зубов. «Что за ужасные манеры?» громко сказала Ириара, не спеша положив вилку на тарелку. Стоявшие возле громадных дверей горничные застучали белыми каблучками по каменному полу, торопясь к нашему царскому столу. «Далековато им бежать, бедняжкам. Метров двадцать, не меньше. Большеват зал для десятерых?» Подмигнув эльфике, зрёк Карас, разглядывая упругие бёдра одной из девушек, оперативно убиравших грязную посуду. «Вот бы здесь настоящую вечеринку устроить! Потолки высокие, дышится легко, красота!» «Прошу тебя, замолчи!» Сквозь зубы выдавил рейвен затем, обратившись к сидящим напротив гостям, степенно произнёс. «Надеюсь, вам понравились наши угощения. Ничего особенного!» равнодушно вымолвил Сиарель. Благо, мы ничего и не ожидали. Иначе бы неминуемо испытали разочарование. Хоть между нами и сидел Батур, мне показалось, что я услышал, как Рейвен от злости скрипнул зубами. Эльф же не обратил на него внимания и, глядя, как язычки пламени нежно облизывают сухие поленья в камине, продолжил. «Но вы правы. Пришло время поговорить о делах». «Мы предлагаем вам вместе отбить ветряной холм у орков», – неторопливо выговорил Лаэрдиль. «Я понятия не имею, что это за локация и кому она принадлежит. Но судя по тому, какими отрешенными стали лица моих собратьев в Парасе, запросы у эльфов, мягко говоря, не детские». Старик Мидас задумчиво забарабанил пальцами по толстой столешнице. «Локация девяносто первого девяносто девятого уровней». И там нет ни одного человека. Сейчас лишь орки. Их станы до два замка. Там еще остались эльфийские селения, стукнула ладонью по столу Ириараа, но, поймав на себе осуждающий взгляд Сиарелля, спокойно произнесла. «Если мы вернем свой замок, ситуация изменится. Оркам придется обороняться». «А какая выгода для людей в этом походе?» Тут же вернул Медас. «Второй орочий замок будет ваш» твердо заявил эльф-маг. «Мы поможем захватить его, если вы поможете нам». Эх! задорно воскликнул Карас. «А мне нравится эта идейка. Нужно соглашаться». «Неприятно это говорить», – сидевший в середине нашей пятерки Рэвен положил подбородок, насложенный в замок руки. «Но сейчас я согласен с этим парнем». «А я нет», – решительно произнес Медас. «Предприятие чересчур рискованное». «Мы можем потерять уйму героев, освобождая их замок!» Старик кивнул на эльфов. «И у нас не хватит сил на свой!» «Молчит рус!» — оскалился рейвен «Если бы не твои дурацкие действия, чистейший камень душ был бы...» Режущий уши гул заставил главу щитов замолкнуть. С недоумением мы уставились на возвысившуюся над столом фигуру короля эльфов. Я невольно поежился... Взгляд тяжелых белоснежных, как снега севера глаз, словно шампур пронзил меня насквозь. «Лидер вашей расы обещал нам союз». Голос Эльдели разносился будто через трубу, заполняя каждый кубический сантиметр пространства. «Так тому и быть. Обсуждайте стратегию. В знак искренности наших намерений я верну вашего героя. Но помните...» Новые земли от прироста земель, как и земли Ветряного холма, людям должно разделить с эльфами поровну. Решите предать?» «Фих!» По залу в мгновение ока пронеслась волна холода на секунду, сковав наше сердца. «Эй, полегче с эмоциями!» – возмутился Карас. И тут же четверо эльфов, вскочив с мест, схватились за оружие. «Следи за языком, червь, когда обращаешься к нашему владыке!» прорычала Ириара, ткнув в грудь болтливому роге наконечником стрелы. «А то спущу тетиву!» «Спокойно!» – пророкотала Эльдель. На сей раз теплая, как весенний ветерок волна коснулась нашей кожи. Лидер эльфов неспешно поднял согнутую в локте руку, и его сопровождающие поспешили вернуться за стол. Все это время верховный эльф не сводил с меня глаз. Я дышал прерывисто и неуверенно. Мысленно пытался взять себя в руки, но ментальная мощь стоящего передо мной существа захлёстывала меня, как бездонный океан, выбравшегося на берег рака-отшельника. «Идём со мной», – проговорил король. Батур и Карас тут же поднялись с места, но Аэльдель указал на меня рукой. Только он. Эльф развернулся и неспешно направился к дверям. «Ну же, не мешкайте, Иван Александрович» шепнул на ухо ФСБшник, чем вывел меня из ступора. Я вздрогнул и рванул за лидером эльфов. «Куда мы идем?» – тихо спросил я, когда служанки распахнули перед нами двери. Мой спутник не ответил. Подойдя к каменной винтовой лестнице, он начал медленно подниматься на верхний этаж. Похоже, эльф знал, куда идти. Ни на секунду, ни на миг он не остановился и не задумался о правильности направления. Хотя, когда на следующем этаже он завел нас в просторную спальню, я было усомнился в нем. «Положи», – велел лидер, указав на кровать с балдахином. «Что?» – не сразу понял я. «Часть героя», – равнодушно пояснил эльф. Я засиял, как кран в ванной, начищенный перед приходом гостей. Мгновенно материализовав в руке светлую прядь, бережно положил ее на кровать, а Эльдель… На вытянутой ладони уже держал мерцающий шар. «Камень!» – выдохнул я, невольно вспомнив, как нагло увели артефакт у меня прямо из-под носа. «Я рад встрече с тобой, Иван!» – неожиданно теплый голос эльфа вернул меня из пучины нахлынувших воспоминаний. «Смотри на меня!» – камень завораживает. Я поднял взгляд и от изумления едва не шарахнулся назад, привычная эльфийская сдержанность будто пропала. Лицо Эльделя теперь выглядело куда более живым. «Рады?» – неуверенно переспросил я. «Еще бы!» – усмехнулся эльф. «Мне не терпелось узнать, кому мой брат доверит быть его главным представителем. И я удивлен. Мы не виделись тысячи лет, а он до сих пор в состоянии поразить меня». «Вы разочарованы?» Только и смог выдавить я, тщетно пытаясь в торопях систематизировать получаемую информацию. «Что? Нет! Далеко не каждый день встречаешь героя с меткой легендарного достижения!» «Спасибо тебе!» – тихо проговорил он. «За что?» – я все больше запутывался в происходящем. «За то, что выполнил последнюю волю другого нашего брата и привел Дигги в Терру-2. Их мир пал, а у него не хватило сил провести их». Все, что он смог сделать – создать бесконечную череду порталов в надежде на такого, как ты, и замкнуть коридор их измерения, чтобы вечность не поглотила заблудившихся вне времени и пространства существ». Эльф печально выдохнул и опустил голову. Волна безудержной грусти пронеслась по комнате. «Ау!» Я схватился за сердце и упал на колени. «Прости», – спохватился Аэльдель и бросился ко мне. Он положил ладонь мне на лоб. Тепло и безмятежность охватили меня, я расслабился и уселся на пол. «Не пойму», – произнес, когда сеанс исцеления завершился, «как эльф и биоэнергетическое поле Земли могут быть братьями?» Он весело расхохотался. Я смутился и, поднявшись на ноги, принялся отряхивать штаны от воображаемой пыли. «Может быть», – просмеявшись, заговорил лидер расы, «потому что изначально мы не эльф», И не биоэнергетическое поле Земли? А кто же? А вот это сейчас не особо важно, улыбнулся Аэльдель. Придет время и узнаешь. Раз уж начали говорить, могли бы и прямо сейчас все рассказать, буркнул я. Эльф снова усмехнулся. Ты и так уже приобщился к закрытым знаниям, о которых не ведают даже мои ближайшие последователи. Лишь те, кто способен встать в один ряд с нами, лидерами, и защитниками рас, достойны владеть ими. Но ты еще далеко от нас, мал и слаб», категорично произнес он. К тому же, улыбнулся Аэльдель, «в настоящее время есть куда более важные дела. Думаешь, я не замечаю, как ты все время поглядываешь на эту прядь? Идем, вернем к жизни еще одну нашу надежду».